Глава двадцать девятая С наступлением весны, с приближением окончания школы, Крепла в Сереже уверенность в выбранном для себя пути. Об этом были и его раздумья, мысли и стихи. «Я ль виноват, что я поэт, Тяжелых мук и горькой доли, Не по своей же стал я воле, Таким уж родился на свет. Я ль виноват, что жизнь мне не мила, и что я всех люблю и вместе ненавижу. Я знаю о себе, чего еще не вижу, ведь этот дар мне муза принесла. Зная это, все труднее было ожидать совсем не торопившейся к нему свободы, другой жизни, обязательно яркой и светлой, своего будущего. Душно мне в этих холодных стенах Сырость без просвета, Плесенью пахнет в печальных углах. Вот она, доля поэта. Чувства изливались на бумагу легко. Уже целая тетрадь была заполнена стихами. Сережа начал вторую, сам удивляясь объединявшим стихотворения безнадежной грусти и жалобам. Даже названия их были «Думы», «Звуки печали», «Слезы» мои мечты». Казенное питание становилось к весне довольно скудным, и ребята часто не хватало его, поэтому занимались они и рыбной ловлей. Верховодил в этом деле неугомонный Мишка Уткин, мать которого служила в школе кухаркой, готовя пищу и обстирывая учеников. «Вставайте, Серега, Артемка, Яшка!» Ранним воскресным утром стаскивал он с них одеяло, Пора уж, весь клев проспим. Полусонной кучкой, неся на плечах длинные удилища с нитяными лесками, ребята перешли по мосту на другую сторону Пры. Здесь, справа, хорошо ловились язи. Рыба охотно брала на гусениц, которые в изобилии водились на растущих тут же деревьях. Скоро ведро наполнилось увесистыми рыбинами с темными спинками и красноватыми плавниками, и довольные рыболовы направились домой. Кашники, кашники идут, встретили их воинственными криками местные ребята, как только они перешли мост. Видать, надоело кашата, рыбки захотелось. Они задирались, как всегда, но то ли не были уверены, что возьмут верх то ли успокоило их мирное весеннее солнце, но обошлось в этот раз без схватки. А ухи, которую наварила к обеду Мишкина мать, хватило на всю школу. Когда заполнилась стихами и вторая тетрадь, Сережа достал из сундучка катушку черных ниток с иголкой и двумя стежками сшил тетради вместе. Получилось что-то вроде рукописной книжки. С удовольствием вырезал он из бумаги наклейку на обложку, обвел синим карандашом рамку внутри и, чуть поразмыслив, ввел чернилами заглавие. «Больные думы!» «Сережа, дай я спешу себе брату-человеку», — попросил староста Иван Смирнов, с почтительным восторгом наблюдавший за ним. «Ладно уж, спеши». Полистав свою записную книжку, где рядом со списками учеников класса, с расписанием уроков и оценками была уже «Есенинская ночь», Иван старательно переписывал понравившееся стихотворение. «Тяжело и прискорбно мне видеть, как мой брат погибает родной, и стараюсь я всех ненавидеть, кто враждует с его тишиной». Посмотри, как он трудится в поле, Пашет твердую землю сахой, И послушай ты песни про горе, Что поет он, идя бороздой. Радость и гордость, испытываемые Сережей, Пронзил вдруг острый приступ неверия. Разве так я хотел написать? Или нет в тебе жалости нежной, Кто страдальцу сахи с бараной? Это не мои стихи, это же тиранов, и, успокаиваясь, черпал он облегчение тоже в своих строчках, звучавших почти пророчески. И надо мной звезда горит, но тускло светится в тумане, и мне широкий путь лежит, но он заросший весь в бурьяне.